Пьетров поднял на Штирлица глаза, в них были слезы. — Не хватало еще, чтобы и я заплакал, — подумал Штирлиц, чувствуя в горле комок. «Сеньор Пьетров, — Сеньор петров сказал он, поднимаясь, — я вижу, как вы увлечены. Если разрешите, я загляну к вам утром. — Да вы мне ничуть не мешаете. — Мешаю, — отрезал Штирлиц. Мне совестно, что я оторвал вас от, этой, от этого горького счастья. Что вас будет интересовать? Информация о Советской России, условия вступления в вашу ассоциацию, ваши мероприятия. Вы получаете книги из Буэнос-Айроса или Рио-де-Жанейро. Из Рио мы только что получили подборку Горького, Островского и Гайдара.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 После письма священника ему нужно было побыть одному. Сердце сжало безнадежной тоской. Такое надо переживать в себе, чтобы никто тебя не видел. Слишком больно за русских, а это трудно скрыть. Могут прочитать. Нельзя. Около пансионата его окликнул мальчишка. Штирлиц не сразу разглядел его в темноте. Потом увидел белые зубы. Мальчуган улыбнулся. сеньор если вы уплатите мне два доллара, я вам кое-что скажу». «А что ты мне можешь сказать?» Удивился Штирлиц, доставая из кармана монету. «Этого мало, сеньор сказал мальчик. «Дело касается не меня, а вас». Штирлиц протянул ему еще одну монету. — Слушаю тебя. — Сеньор, дело в том, что другой сеньор, с которым вы приехали в город и пили воду возле Астерии, уплатил мне песо за то, чтобы я прошел за вами по городу, вернулся и рассказал ему, где вы были и кого встречали. — Да, молодец, я тебя не заметил. «Где ты оставил меня?» «В кафе «Ла Ультима Эсперанса»» «И, сеньор, когда вы вошли в дом, где живут шпионы», ответил мальчишка и растворился в темноте. «Вот так дела», — подумал Штирлиц. «А чему ты, собственно, удивляешься? Ты давно уже лишился права удивляться, чему бы то ни было». Я лишил себя этого права, так точнее. Но это же какая-то мистика. Шиббл не мог быть в игре немыслимо. Тем не менее, в семейный пансионат Штирлиц не вернулся. Черт с ним, с этим саквояжем, бельем и рубашками. Деньги Роумена у меня пока что спасают. Надо ложиться на грунт, искать квартиру, а не пансионат.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 что-нибудь в девять, но не позже половины десятого. Положив трубку, вытер потся с солба. Я перехвачу Роумена на улице. Судя по тому, что Спарк слушал меня, не удивляясь, не перебивая и не переспрашивая, Пол посвятил его во всё. Он только не мог себе представить, Что провожая Роумена в Латинскую Америку, желая ему удачи, накаер отправил в резидентуры шифры телеграммы, в которых обязывал своих сотрудников обеспечить безопасность пола Роумена, выполняющего специальное задание. Наладив, не ставя об этом никого в известность, наблюдение за всеми его контактами, поскольку операция допускает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 Информация к размышлению. Даллес и ТТ, 45-46. На этот раз Даллес пригласил полковника Бена в клуб, где они обычно встречались раз в квартал, обговаривая дела на будущее и подводя итоги сделанному, но к себе в контору на Уолл-стрит. «Здесь у меня под рукой материалы». — объяснил Даллес, попахивая неизменной трубкой. — Дело такое, что они могут понадобиться. — Все материалы вы храните вот здесь. Бен постучал себя по лбу. — Не скромничайте, Аллен. — Тем не менее, — ответил тот, пропуская гостя в кабинет, заставленный шкафами с книгами. В основном своды законов, исследования, связанные с китайской эпохой сун и литература по германскому вопросу. Поинтересовавшись, что будет пить полковник, пояснил, что чай прислали жасминный, только-только с плантации. «Мадам Чан Кайши знает мою страсть. Есть сангольский кофе». О том, кто мне присылает эти светлые зерна, я умалчиваю, потому что самолет взлетает в Лиссабоне. Такими связями не хвастают. Могут неверно понять. К сожалению, левые захватили довольно прочные позиции. В газетах и на радио. Так легко их оттуда не выкуришь. Маккарти напоминает мне порой Дон Кихота. Надо будет сосредоточить все наше внимание на телевидении. Думаю, эта новая отрасль станет стремительно развиваться. Не пропустить бы момент позиции трудно отвоевывать. Занимать с самого начала куда проще. Мы с вами думаем в одном направлении, Аллен. Пить я стану и то, и другое. Сначала Жасмин а потом монгольский кофе, не в защите, издержки образования. Я прошел мимо университета, как и Аристотель. Предмет разговора, к которому я вас пригласил, Бен, с проблемой телевидения связан опосредованно. Оно, конечно, будет задействовано в том предприятии, о котором пойдет речь, но несколько позже, когда наберет силу. Вы, кстати, финансируете какие-либо проекты в телебизнесе? Практически все. В той или иной мере, не впрямую, конечно. Но, как и вы, я понимаю значимость большого ящика. — Так с чего же мне начать? — задумчиво спросил Даллес, упершись в него своим тяжелым взглядом. «Глаза, как льдышки», — подумал Бен. «Айсберг, а не человек. Брррр!» «Я, пожалуй, позволю себе задать вам ряд вопросов. И что вы знаете о нефтяном бизнесе в Колумбии?» «Колумбия как-то не очень входит в сферу моих интересов». «Зря, но на предмосте Латинской Америки». Колумбия, Панама, Коста-Рика и Никарагуа. От ситуации в этих странах зависит благополучие нашей страны. Даллес постучал пальцем по груди. Любимый жест. «Если в Никарагуа положение крепкое, Самоса вполне управляет ситуацией. В Панаме еще надежнее. Наше военное присутствие» то в Колумбии и Коста-Рике дело сложнее. Особенно в Колумбии. Там против наших интересов весьма интенсивно работает британская Shell. С ней мы сладим. Мы готовим удар против Shell в прессе. Кое-что удалось накопать о связях немцев с британцами. Дело может оказаться крутым. Но Рокфеллер озабочен и я понимаю его тревогу по поводу ситуации в Колумбии в целом. Тропикал-Ойл Рокфеллера имеет в своем распоряжении концессию Марес возле Барранка Бермеха. Очень серьезное предприятие. Но срок концессии стек, Бен. И президент Алфонсо Лопес потребовал, чтобы в июне Все заводы были переданы правительству Колумбии. Опять-таки, под нажимом коммунистов. Кое-как мы смогли добиться в суде переноса срока до лета пятьдесят первого. А что такое пять лет в приложении к историческому процессу? Ничто. Пустое. Нуль. Президентству рвется лидер левых Хорхе Гайтан. Если он победит... Тогда Рокфеллеру придется уйти из Колумбии еще раньше. Гаэтана поддерживает коммунисты, это серьезно. Нам стало известно, что Гаэтан уже сейчас, накануне предвыборной кампании, подготовил меморандум, требующий передачи всех без исключения концессии правительству с последующей национализацией. Мы пытаемся работать в его окружении, У нас есть кое-какие возможности и в левом лагере. Все они очень подвижны, и Далес усмехнулся. Как бы это точнее выразить, избыточно страстные что ли? Нет еще опыта политической деятельности. Вынырнули в последние годы войны на гребне антифашизма. Не научились? А если научатся, тогда как? У нас есть переходная кандидатура на президента, Оспин Перес. Но это не личность, полумера, борьба за время. Что вы предложите? Надо посмотреть, — повторил Бен. Но ведь нефть — это государственная политика, Аллен. Это топливо для самолетов и танков. В какой мере... Государственный департамент и Пентагон включены в наше со Ведь они, не мы, бюрократы, им надо долго думать. Я-то сразу просчитал в уме Штерекфеллеру, будет нужна хорошая связь, если он прочно закрепится в Колумбии. А кто ему организует связь, как не и ИТТ? Дарлес улыбнулся. «Вообще-то охотников много. Но как его адвокат, я буду настаивать именно на вашей кандидатуре. Что же касается Государственного департамента и Пентагона, то вам предстоит поработать в этом направлении, Бен. Ваши отношения с военными позволяют сделать это лучше и плодотворнее, чем мне». «Я же с ними часто ссорился, с проказниками».